Глава двадцатая. Провожу рукой рядом с собой, но нахожу лишь пустоту. Дерека уже нет. Видимо, снова вскочил с позаранку. Никуда не годится. Даже я не чувствую себя выспавшейся, хотя спала явно намного больше него. Ему нужно отдохнуть. В колоть снотворное, что ли, чтоб спал и не рыпался никуда. Он же так и правда себя угробит. Тщательно привожу себя в порядок, съедаю оставленный на столе завтрак. И выхожу из комнаты, предварительно оценив отражение в зеркале. Легкие крупные локоны, броский макияж, декольте, мини, высокие каблуки. Все, как он любит. Я хочу быть красивой для него сегодня. Нужно рассказать ему про предложение Марии и убедить встретиться с ней. Если решить эту проблему, то Дерек сможет нормально спать. Захожу в кабинет и вижу, что здесь не только Дерек, но и Эдриан. Вот же черт. Он не мог поваляться пьяным еще несколько дней. Я могу убедить Дерека, но не Эдриана. Он никогда не примет предложение Марии. Никогда. Чего он вообще тут расселся? Точнее, развалился. Снова мрачнее тучи. А, ну ясно. Вон оно что. На одной его скуле красуется огромный синяк, а на другой только начинает проступать. Догадываюсь, чьих это рук дело. Видимо, у Дерека наконец лопнуло терпение. «Привет». «Ага». Эдриан слабо кивает. Улавливаю сильный запах виски и понимаю, что Эд либо с бодуна, либо успел принять с утра. Возможно, и то, и другое. Выглядит сильно помятым. И дело не только в разукрашенном лице. Нора. Дерек показывает на кресло. Садись. Расскажи всё от начала и до конца, не упуская ни одной детали. Меня и упрашивать не нужно. Вываливаю всё и сразу, будто на исповедь пришла. Эдриан мрачнеет всё больше, но, «А вот Дереку предложение Марии явно приходится по вкусу». «Вполне разумно». Он кивает. «Это не может продолжаться вечно. Свяжемся с ней через федерику и скажем, что согласны на переговоры. Единственный нюанс – мы будем работать полностью на наших условиях. Её семья торгует наркотиками, нельзя чернить нашу репутацию. Но думаю, с этим проблем не будет, раз Мария согласна пойти на уступки, значит договоримся». «Только через мой труп», – рычит Эдриан. «Сука ответит за всё. Они все ответят». Дерек откидывается на спинку кресла, отъезжает назад и разворачивается к Эдриану. «Эд, я понимаю, что у тебя эмоции зашкаливают, но давай рассуждать трезво. Мы не можем воевать бесконечно, это же... Иди на хрен Я сказал, что сука сдохнет, значит, она сдохнет! Никаких сделок с этой тварью мы заключать не будем! Ты здесь никто, ясно тебе? Я тут бы освали нахер!» «Он не отступится. Не так просто». И не возмездие ему нужно, а прощение. Я вижу это в его глазах. Эдриан не может простить себе их смерть. Месть не принесет ему облегчения, а вот кое-что другое может. Твою мать. Циди Дерек затем начинает изучать потолок. Вижу, что он еле сдерживается, чтобы не врезать Эдриану еще раз. Кровь за кровь. Тихо произношу и подхожу ближе к Эдриану. Пойдем, босс. Куда? Туда, куда ты сам вряд ли осмелишься. Идём. Беру его за руку. Дарек, скажи своей жене, пусть отстанет, и без неё тошно. Идём, босс, я не отстану, ты же знаешь. Тяну его на себя, но он упирается и материт меня. Дёргаю сильнее, чуть приподнимаю его, но Эдриан с размаху плюхается обратно. По инерции чуть не падаю на него, чем вызываю его смех. Снова тяну его за руку, и в лицо мне летят нечленораздельные ругательства. Это перетягивание каната продолжается до тех пор, пока Дерек рывком не поднимает Эда с кресла. «Вдвоем на одного? Нечестно. Прогуляйся». Дерек встряхивает его и отпускает. «Тебе не помешает. Заодно хоть немного протрезвеешь». «Да пошел ты! Я-то пойду, а вот ты скоро доиграешься. Дождешься, ведь запру тебя под тем замков в изолятор». «Да кто ты такой вообще, а?» Эдриан криво улыбается. «В данный момент я босс. «Единственный в этом доме, раз ты не в состоянии даже ширинку застегнуть. Я дал тебе время прийти в себя, ты просрал его, хватит. Нора, уведи его с глаз моих. Веди куда хотела, даже если придется в него стрелять, чтобы он сдвинулся с места». «Это приказ?» – спрашивает Эдриан насмешливо. «Раз тебе так понятнее, то пусть будет приказ». «Я смотрю, ты отлично вписался, босс. Пойдем, принцесса, нам тут не рады». Дэрек чертыхается, а я спешу вывести Эдриана из кабинета. «Стрелять будешь?» Он усмехается, едва я закрываю за нами дверь. «Хватит ёрничать, босс, идём». «Ты что-то путаешь, принцесса. Босс остался за дверью». Закатываю глаза и цокую. Лучше ничего не отвечать. Понимаю, что его сарказм лишь защитная реакция, но как же бесит. Он ведёт себя как безмозглый подросток. Возимся с ним уже больше месяца, а толку ноль». Может, эта прогулка пойдет ему на пользу и отрезвит хоть маленько. Эдриан плетется за мной нехотя. Приходится постоянно оглядываться и подгонять его. Несносный босс, не иначе. Проще бросить эту затею, но я так легко не отступлюсь. Я веду его туда, где покоятся две его любимые женщины и сын. И чем ближе мы подходим, тем нервознее становится его походка. Эдриан как на иголках. Стой. «Он дёргает меня за руку. Я не могу». «Нужно, босс». Он достаёт сигареты. У него руки дрожат, а на лбу проступает испарина. Терпеливо жду, пока Эдриан курит. Одну, а затем сразу же вторую. Когда он выбрасывает окурок, беру его под локоть и аккуратно разворачиваю в сторону кладбища. «Идём, мы уже близко». «Зачем ты делаешь это?» «Потому что тебе это нужно». На кладбище так тихо, так спокойно. Садимся на скамейку из белого камня, установленную напротив трёх надгробий. Эдриан подаётся вперёд, опирается локтями на колени и роняет голову на руки. «Ты хочешь кровавой мести?» – произношу тихо, но уверенно. «Разве этого они бы хотели до нашей семьи? Для тебя?» «Нет, босс. И ты сам это знаешь. Эльза и Изабель всегда желали тебе счастья». И желают до сих пор, верь, верь, что они приглядывают за тобой, за всеми нами. Они навсегда в наших сердцах, пока мы живы-живы и они. Хватит смертей, босс. Нужно продолжать жить. Пусть заново, пусть не идеально, пусть. Ты жив, значит должен жить, а не гробить себя заживо. Он ничего не отвечает, его плечи слегка вздрагивают. Проходит довольно много времени, а потом Эдриан сползает со скамейки и становится передо мной на колени. Он поднимает голову, и я вижу, что в его глазах искрятся слезы. Прости меня, принцесса. За что? За то, что убил твоего брата. За то, что притащил сюда. За то, что взял силой. За то, что подложил под Дерека. Я забрал твою жизнь. Ты и дал мне новую. Ты ее не выбирала. Ошибаешься, босс. Это вы свою не выбирали. Никто из вас. А я сделала свой выбор осознанно. Я ведь могла уйти, но я здесь, с вами. И я на своем месте. Я превратил тебя в одну из нас. В чудовище. Нет, босс. Я сама это сделала. У меня был выбор. Всегда был выбор. Разве? Первый раз тебе пришлось убить, потому что ты защищалась. Помнишь, как ты винила себя за этот выбор? Помнишь, как кривилась, когда протыкала куклу? Как чуть не шлепнулась в обморок, когда увидела свиные кишки. Тебя коробило от нас и всего, что мы делаем. А теперь ты сама такая. Ночью я видел в твоих глазах удовольствие. Тебе нравилось резать его. И это мы тебя такой сделали. Я притащил тебя сюда. Не послушал Дерека. И вот что вышло. Еще одна загубленная жизнь. Можешь винить себя сколько хочешь, лучше не станет. Я тебя больше не виню. И ты завязывай. Вставай. Хватит себя жалеть. Возьми себя в руки наконец. Эдриан горько усмехается и качает головой. Кругом дерьмо, одно и то же дерьмо, что бы я ни делал. Какой смысл? Прекрасное можно найти во всем. даже в дерьме. И что прекрасного в дерьме? Прекрасно уже то, что оно из тебя выходит. Запоры это плохо, Босс, уж поверь. Он опускает голову и то ли смеется, то ли всхлипывает. Хочу еще раз сказать ему, чтобы встал, но Эдриан заваливается на бок и с размаху плюхается прямо на землю. «Я слишком низко упал, принцесса». «Можешь мне не рассказывать, мы больше месяца тебе жопу вытирали». «У всех бывают дерьмовые дни, месяцы и даже годы. Жизнь многих ставит на колени, но нужно подняться и идти дальше, босс. Ты нашел дно, так оттолкнись и всплывай. Ты не привык падать, не привык проигрывать, знаю». Но если никогда не падать, то как научиться подниматься? Я много раз падал и проигрывал тоже. Когда родители погибли, место себе не находил. А когда узнал про Изабель, Эльзу и Луку... Он осекается, давясь воздухом. Мои родители тоже умерли. Я их сильно любила. И Эльзу я тоже любила. Возможно, тебе это покажется странным, но она стала мне сестрой, которой у меня никогда не было. Мне очень больно. До сих пор. Но я не напиваюсь вдрызг почти каждый день на протяжении месяца. Так почему ты, огромный, сильный мужлан, позволяешь себе быть настолько слабым? Он поднимает голову, берет меня за руку и смотрит в глаза. Его взгляд аж душу выворачивает. Эдрин шевелит губами, затем еле слышно шепчет. «Не могу. Я не могу. Так больно, принцесса. Все новое начинается с боли, ты же знаешь. Вставай, босс!» Пора прийти в себя. Позволь новому войти в твою жизнь. Хватит цепляться за прошлое. Отпусти их. Время пришло. Молчание иногда говорит красноречивее слов. Глаза не умеют врать. Говорят, что они зеркало души. Правильно говорят. Наконец Эдриан кивает. Он поднимается на ноги и отряхивается. Пойдем. Уверен? Да, я приду. Потом приду еще. Один. Возвращаемся в дом. Чувствую, что настроение Эдриана изменилось. Нет, он не пылает счастью в предвкушении новой жизни, но его аура больше не давит. Тяжкий груз пусть не совсем упал с его плеч, но Эд почти готов отпустить мешок с камнями прошлого. Почти, но еще не совсем. Ему больно, грустно. Он потерял себя старого, как я когда-то. А нового Эдриана еще нет. Он болтыхается где-то на пересечении дорог. Надеюсь, дорога, которую он выберет, приведет его в нужное место. Подхожу к кабинету и берусь за ручку, но Эдриан идет дальше. «Ты куда?» «В душ». Он оборачивается. От меня воняет, как от куска дерьма. Скажи Дереку, что я согласен. Пусть делает так, как считает нужным, он прав. В этом доме сейчас один босс, и это явно не я. Приму любое его решение, даже спорить не буду. Зайду к нему позже, или лучше завтра. Нужно помыться, поесть, протрезветь и прийти в себя. «Хорошо, босс, я тобой горжусь!» Он улыбается. «Как сладко лезть!» Эден качает головой и направляется к себе.